Признаюсь, что я логики права не понимаю, да и многие даже лучшие меня он и не знают, потому что логические силлогизмы весьма для него невнятны». 16 числа весьма оскорбительно шутил с мясоедовым насчет четвертого департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторить не хотел. При увещании же сделал слабое признание, а раскаяние не видно было. Восемнадцатого толкал Пущина и Мисоедова, повторяя им слова, что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, и я, говорит, вывертиться умею. В классе рисовальном называл господина Горчакова «вольной польской дамой». Двадцать третьего, когда я у господина Дельвига в классе господина профессора Гауэншильда отнимал бранное на господина инспектора сочинение,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 все время живут в его душе. В 1821 году после смерти Наполеона Пушкин писал, обращаясь к нему: Надменный, кто тебя подвигнул? Кто обуял твой дивный ум? Как сердца русских не постигнул ты с высоты отважных дум? Великодушного пожара, не предузнав, уж ты мечтал, что мира вновь мы ждём как дара. Но поздно русских разгадал.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 Пушкин перечисляет своих любимых писателей. Приходится изумляться необычайной начитанности этого пятнадцатилетнего мальчика. Вот его любимцы – Гомер, Вергилий, Гораций, Тассо, Мольер, Рассин, Вольтер, Руссо, Парни. Из русских – Державин, Фанвизин, Богданович, Дмитриев, Крылов, Карамзин. Мальчик прилежно изучает 16 томов сочинений одного из лучших тогдашних французских критиков – Лагарпа.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 Во французском стихотворении Мой портрет Пушкин писал о себе: Не бывало пустомели, ни сносней и крикливей моей особы. Сущий без проказах, сущая обезьяна лицом, много слишком много ветрености. Вот вам Пушкин. Остроумные его выходки долго передавались впоследствии от одного лицейского поколения к другому. Рассказывали, например, что однажды император Александр, обходя классы, спросил учеников: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 и стали его распевать. Одного из товарищей сильно разобрало от Рома, он стал шуметь, громко разговаривать. Это обратило на себя внимание дежурного гувернера, и он доложил инспектору Фролову. Начались спросы, розыски. Пушкин, Пущин и Малиновский объявили, что это их дело, и что они одни виноваты. Фролов донес о случившемся директору, а тот поспешил доложить министру, графу Разумовскому.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 Помнишь ли, мой брат, по чаше, Как в отрадной тишине Мы топили горе наше В чистом пенистом вине? Помнишь ли, друзей, в круг бокалов пуншевых, Рюмок грозное молчание, Пламя трубок грошевых? Закипев, о, сколь прекрасно Токи дымные текли! Вдруг, педанта глаз ужасный Нам послышался вдали, И бутылки вмиг разбиты, И бокалы все в окно,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 скривящимся при разговоре ртом, весь какой-то извивающийся, настоящая глиста. Такое ему и было прозвище среди товарищей. Еще прозвище ему было Кюхля. Был он вспыльчив до полной необузданности, самолюбив, обидчив и ко всему еще писал стихи, и в неуклюжих стихах так был смешон, как и во всем. Ни на кого в лицее не было писано так много эпиграмм.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 Потом следовало обращение отдельно к каждому товарищу. Например, «Дай руку, Дельвик, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный! Ты не под кафедрой сидишь, латыни усыпленный! Взгляни, здесь круг твоих друзей! Бутыль вином налито!» Товарищи слушали с жадным вниманием. Глубокая тишина по временам прерывалась восторженными восклицаниями.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 Пушкин называл себя страдальцем, говорил о своем хладном взоре, тяжком стоне. Я слезы лью, мне слезы утешения. Моя душа, плененная тоской, в них горькое находит наслаждение. О жизни час, лети, не жаль тебя. Исчезни в тьме, пустое привидение. Мне дорого любви моей мучения. Пускай умру.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 Стоя в двух шагах от Державина, он стал читать свои стихи, воспоминания в царском селе. В этих стихах молодой поэт вспоминал век Екатерины, победы ее полководцев, Орлова-Чесменского, Румянцева, Суворова, поэтов Державина и Петрова, воспевавших эти победы. «О громкий век военных споров, свидетель славы россиян! Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов Потомки грозные славян Перуном Зевсовым победу похищали. Их смелым подвигом, страшась, дивился мир. Державин и Петров Героям песнь брецали Струнами громозвучных лир. Затем описывалась война 1812 года И нашествие Наполеона на Россию. «Страшись, орать рать иноплеменных! россии двинулись сыны». Восстал и стар, и млад, Летят на дерзновенных, Сердца их мщением возжены, Вострепещить ран, Уж близок час падения, Ты в каждом ратнике узришь богатыря, Их цель — иль победить, Иль пасть в пылу сражения За веру, за царя. Стихи вызвали общий восторг. Державин со слезами на глазах Бросился целовать мальчика.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 Уже шестнадцати лет он пишет стихотворение «Клицинию», будто бы перевод с латинского. «Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода. Во мне не дремлет дух великого народа. Свободой Рим возрос, а рабством погублен». Большое влияние имел на него один из офицеров, знаменитый впоследствии Чаодаев, замечательный мыслитель,